И что наделали окаянные? Ведь говорила же, говорила, выгони гусей в пойму. О, ладырюга, ладырюга, спасу нет. Согрешила я с ним, как бы оправдываясь, повернулась она к Анисии. Значит, ушла, говоришь. Ну-ну. Что этого опять с ней не поделили? Можно мне у вас чемодан оставить? Чемодан? Маримьяна Антоновна подумала минуту и, польщенная доверием, сменила гнев на милость. «Отчего ж не можно, можно!» «И сама побудь! Хожь в горницу у меня побудь!» «Располагайся! Может, Олухентот маленько встряхнется!» «Замордовал он меня леший! Ох, грехи, грехи!» И пошла в горницу, опустилась на колени перед иконами. «Стану я раба Маримьяна, благословясь, пойду, перекрестясь из дверей в двери, из ворот в ворота». Подсветил месяц под луну Господню, под часты звезды, бормотала она, усердно кладя поклоны А на киянь святом море стоит святая церква, а в той церкви стоит злат престол. На том престоле сидит Мать Пресвятая Богородица со всеми ангелами, со всеми сархангелами, со всей силой небесной, Иваном Предтечи, Иваном Богословом, Иваном Златоустом. Все отцы пророки, молите Бога за нас».